Иди к черту. Вить, а ведь. С кем ты лясы свои натачивал? Приятель один. А я что, носорог, меня зачем ему в окно показывал? Да я тебе и не показывал вовсе. А чего же он глазел? Я сказал, что бензин несу, брючь себе почистить, вот и весь разговор. Архип Иванович, небось, сказал, несу. Старасовки, да? Ничего я про тебя не говорил. И чё ты пугливый такой? Прям как лань. Лань, она очень красивых форм, тварь. Давай, пей за здоровье Любочки нашей. Ух, красавица, дай ей, боженька, хорошего сыночка, пей. Они чокнулись, и Витька выпил. — Зря я захмеляюсь, — сказал он. — Не равен час милиция остановит. Я ж за Любкой сегодня еду. — Я тебе говорил, не гони. Мусора — они только к тем с подозрением, кто гонит. А кто потихоньку до полигоньку, тот катает себе по городу и горе не знает. Прохор вдруг замер и прислушался.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 Этот удар был его коронным. Он казнил 47 человек именно этим ударом. Это было 20 лет назад, в Минске, после покушения на Гаулейтера. Витька молча сел на пол, даже не вскрикнув. Прохор оттащил труп от окна и положил на кушетку. Затем полил его бензином, подвинул к кровати стул, положил на стол спички и папиросы, раскрыл коробок и, достав из шкафа пиджак, долго смачивал его бензином. Потом выбросил в мусоропровод стаканы, из которых они пили, и бутылку. Осторожно заглянул во двор, там было пусто. Быстро чиркнув спичкой, он бросил ее на Витьку. Туго вспыхнуло синее пламя. Прохор осторожно высунулся из квартиры и покошачьи тихо бросился вниз. Согнувшись, приволакивая ногу, он медленно вышел на улицу, пересек ее и сел в первый проходящий троллейбус. «Нет, Витеньке, — Нет, Витенький, подумал он. Сгорел мальчик, а с ним и Тарасовка моя сгорела. Один свидетель у меня был, кроме Бога. А Бог простит, он у меня свой, собственный. Сударь прогуливался на условленном месте. Прохора не было. Вот старая сволочь, — думал он. Если не придет, на дело не пойду. Без Марафета какое к чертям собачьим дело? А может, у профессора Марафет есть? У всех врачей он должен быть. Картины картинами, а грамбы наркотика, а? Он даже улыбнулся, когда представил себе, как в тумбочке, обязательно в тумбочке, где-нибудь в профессорской спальне, найдет белую бумажку, свернутую пакетиком. Что, на Витьке свет клином, что ли, сошелся? В конце концов, возьму такси скажу на курорт. Пятерку в зубы. Что, он в чемодан лезть будет? Сударь снова посмотрел на часы. Прохор опаздывал уже на полчаса. Через час там будет маячить чита. Ладно, пойду без Витьки. А марафету профессора обязательно будет.